Глава двадцать первая Проснулась я лишь в середине дня. На кухне меня дожидалась горячая еда и на десерт кусок торта и горсточка конфет. Судя по пустым коробкам, горе посуды и куча фантиков, зараза и Ирден уже и позавтракали, и пообедали, и, возможно, перекусили в промежутке между этим. Горгулью я позднее нашла спящий в гостевой спальне. А дракон, как и планировал, ушёл решать свои рабочие вопросы. Так что я тоже поела, привела себя в порядок и села писать вестники клиентам. В итоге до самого вечера я была ужасно занята, потому что люди с радостью наносили визиты, чтобы узнать сплетни и сделать заказ на какую-нибудь новенькую милую одежку для своих питомцев. Сержику работы перепало много. Мальчуган только и успевал бегать в лавку и доставлять мне всё новые и новые порции пирожных. Со своими новыми способностями я могла бы и сама управиться. открывая микропорталы. Ну или заказать сразу много. Но зачем? Пусть мальчик подзаработает. Где ещё он сможет столько мелких монеток получить за день? Раз уж он дружок заразы, пусть крутится рядышком. И ей веселее, и Сержику денежка. Своим охранным розам я заказала подкормку. И всё тот же маленький помощник за нею избегал. А вот в дом я его не пускала. Не нужно посторонним входить на территорию моего жилища. Даже если это ребёнок, и он дружит с заразой. Одно дело клиента, совсем другое прочее. Зная заразу, стоит впустить мальчуга на один раз в следующий, я обнаружу их играющими на чердаке или в гостевой комнате. Закрутилась я в итоге страшно. Люди и их питомцы требовали моего внимания. В перерывах между их визитами я старалась охватить все прочие дела. Полков вывела из тазиса, разбудила, накормила, выдала им новую схему для плетения кружев. Какое чудесное вложение денег всё же. Удачно, что я на них тогда выпросила финансовую помощь у брата и купила таких замечательных кружевников. Вот бы ещё Василиевских шелкопрядов. Но это уже вряд ли. Неразумно, наверное. Хотя нужно будет узнать. Если не делать самой шелк, чего я, разумеется, не планирую, а только ради ниток, может, несколько шелкопрядов имеет смысл или нет? Понятия не имею, как это происходит у магически выведенных видов шелкопрядов. Я и про пауков раньше не знала, что их можно взять и у себя в доме завести. И только соблюдать необходимый ему ход. А вот падишь-то, вон они мне какие невероятные кружева выплетают. Вестник от родных прилетел ближе к вечеру. Всех пристроили к делу, способные девочки. Подтверждаю. Будут еще, присылай. Мужчин жениться в городе Амазонок нашел. Люди, вдовцы, не юноши, но не старые. Папа был деловитый и лаконичен. Сестра, так нечестно, все новости теперь мимо нас. Хотя бы заразу отправь обратно. Жан-Луи был огорчен. Не отправлю, мы уже в Клайдберрисе. Она мне нужна самой. Фруктов прислать? Сестрица, думаю, мне имеет смысл помочь тебе. Ответ не отпускает, но ты договоришься? Как там у шаманов? Амазонки устроились? Надо отдать должное. Про свой сердечный интерес Леандр прямо не стал писать. Все хорошо. Алкесту и ее напарню Цуамалию забрала с собой в Бериос. Они работают сейчас на меня. Орки пока обустраивают амазонок, ищут парней на обмен. Папа прав, тебе нечего делать в степи. Заразу не отправлю. Но скоро пришлю вам фруктов, следи, чтобы Жан-Луи всё не съел один. На самом-то деле мы с братьями были очень дружны и всегда делились друг с другом. Всё до последней крошки, ровно на три части. Так у нас было заведено. Да и отправлю я им с запасом. Там ведь ещё папа и Эдгар гостит. Да и есть верные старенькие слуги, которых я знаю с рождения. и они тоже уже почти члены семьи. Фрукты мне скоро доставят, а ещё в обед я отправила записку с заказом. Но мне требовалось отвлечь среднего брата от мысли об Амазонке. Фрукты доставили вечером. Привезли несколько деревянных ящиков, потому что осчастливить я решила всех близких сразу. Выгрузили мне их подлик крыльца, и прямо оттуда я и занялась их транспортировкой. Один ящик отправился к Монике. А вместе с запиской, что я страшно соскучилась, жду сплетни, новостей и просто любое письмецо. Второй такой же был послан дедушке Альберту. Он жил неплохо, аптекарское дело позволяло ему ни в чём не нуждаться. Поэтому от денег он всегда категорически отказывался. Мама пыталась ему посылать, я знаю. Но дед всегда, как ребёнок, радовался гостинцам и разным вкусностям. Как из замковой кухни монков, так и моим, если я ему пересылала из столицы. пока училась. А сейчас вот отправляю периодически фрукты и морепродукты из береза. Так что, дедушке, я тоже написала записку, что страшно скучаю, но теперь имею возможность его навестить. И как только разберусь со срочными делами, наверное, приду и покажу свою горгулью. А пока пусть он кушает полезные свежие южные фрукты. Ну а все остальные ящики были пересланы папе, братьям и всем домочадцам. Я не скупилась, сразу большую партию переслала. Там всё будет в стадисе храниться в замковой кладовой и подъедаться постепенно. И только я закончила с пересылкой и перепиской, как на крыльцо выбралась сонная и слегка помятая горгулья. «О, ты тут без меня развлекаешься?» «А письма всем написали?» «Всем?» Я сообщила дедушке Альберту, что мы, возможно, скоро его навестим. «Ты же со мной?» «Конечно». «Дедушка, аптека ли это холосо? С отловителями надо длюзить». «Смотри, не назови его так», — погрозила я ей пальцем. «Не обижай его, он очень добрый». Зараза захихикала, прикрывая рот правой лапкой. Никогда я, наверное, не привыкну к её мимике, к тому, как нечисть хихикает. Она призналась. «Это Наса с ним, Сютка. мини он лазлислыл». Но сказали, если тего даст мне микстуру, и я буду долго сидеть на гольске». «Слабительная, что ли?» — Опешила я. «Зачем?» «Стёба, я не хулиганила и не кусила много олеськов». Зараза посмотрела на меня невинным взглядом и от души рассмеялась. А я так и не поняла, она шутит или дедушка и правда ей пригрозил слабительным. Спрошу его при встрече, а то зараза та ещё выдумщица, с ней тоже порой ничего не понятно. Горгулья отсмеялась, потянулась от души. Всеми четырьмя лапами по очереди, крыльями и даже хвостом. А потом предложила. «Давай у эльфов утасим пеликальни. Мимо еще чего-нибудь». «А давай», — неожиданно согласилась я. «Только дождемся с Ирдена. И потом еще дедушке отправим. Он старенький, ему полезно для здоровья». «Не, для кона мусь поздно совсем пледет». Мы ему потом снова утащим. А пока только нам. Ну и лозитькам. И дедуське. Мы ушли на задний двор, чтобы на нас с улицы не смотрели. И таки да, я открыла окошко в пространстве под командованием заразы. Ему утащили две ветки пеликальни. Понятия не имею у кого, но я взамен забросила несколько монеток. Если мы чей-то сад ограбили, то я рассчиталась. Несколько плодов я быстро отправила деду с напутствием съесть немедленно. потому что пеликальней нельзя даже в стазис, всё равно испортится. А потом часть плодов мы с горгульей в две руки и четыре лапы закопали розам под корни. Не креветки, конечно, но тоже невероятно питательные и полезные продукты. Но морепродукты моим плотоядным розам обещал Ирден. Оставшиеся плоды мы с моей подельницей поедали на кухне. Из гвоздолись соком, а под ногтями у нас ещё и земля не до конца вымылась. Ну почему-то было ужасно весело и уютно. А дождемся Ирдана, и совсем хорошо будет. Про то, что у меня вообще-то есть и урки, и амазонки, я вспомнила только, когда мы сыто отвалились от стола. «Ой», — сказала я. А надо было угостить, да? Никак не привыкну, что у меня теперь постоянно охрана где-то прячется. Я ему зя кинула Там склывались Амалии и Валилек. Я унюхали их. Мне стало стыдно, но я в который раз удивилась, как зараза, при том, что постоянно играет детскую роль, всё помнит и отслеживает. Я ей об этом и сообщила. «Так ези твой секретоль. Забыли? Эх ты! Ну, не тиво. О!» Мне за свекловь написала. Спласывала всю лихолосу. Я ответила, конечно. Но Эдгаль всё ещё на казине и сидит у басни. В башне он не сидит, он же ходит везде. И в библиотеке постоянно рыскает, что-то ищет наверняка. Ага, сбезать хочет. Но пока не музеть, клыльев нету. Ариата летится не говорит, она не собирается возвращаться. Я маме вестника отправила с вопросом, она коротко ответила, что всё в порядке, но пока они заняты. Когда они работают, их нельзя беспокоить. Вот я и жду вестей. А почему нельзя? А вдруг они в это время нежить пытаются упокоить? чтобы не отвлекать? А, ну дя. Не к это зе, не феичке. Может, к амазонкам? Я посмотрела в окно, за которым стояла ночь. Не Мы для коню музею обещали зе. Не мы, а я. Я помню о данном слове. Но мы бы с ним вместе, тревожным не за маму и деда, ну и зря ту Всё же они сами оттуда не выберутся. Да они и не хотят. Они же там в храме копошатся. Ну и изучают всё, что находят. Что? Я ж подпрыгнула от смысла фразы и от того, что она была сказана не картава, а совершенно нормальным, понятным языком. Что ты сказала? Чего? Чего случилось? Испуганно вытаращила на меня глазёнки нечисть. Похоже, она задумалась, забылась и выпала из образа. Что они изучают? Зачем копошаться в храме? А, эти. Да вон лезять от них вестники. Я зи твой. Вот я и описаюсь. А ещё подлюська твоя писали. Моника? Ну я же и фрукты отправляла, она не упоминала ничего важного. Она менее писали. Сказались, что уходит на свадьбу к тебе. «Из того платьяська ей надо, как у меня, от феи». «А как Моника узнала, какое у тебя платьишко?» «Не поняла я. Я нарисовала ей себе. В платьяське, конечно же. Зи. Дальзина зинася подлюзкой, знать, как одеваться на свадьбу. Мы здесь с ней вместе, подлюзки, невесты забыли». «Боги, зараза, ты меня с ума сводишь», — поморгала я. «Погоди, ты списалась с Моникой, нарисовала ей свое платье и обсудила, что вы с ней будете подружками и невесты на моей свадьбе?» «Де?» — кивнула Гаргуль и широко зевнула. «Ох, эти зола, это обязанность, своих феек зямусить давать. Должен хоть кто-нибудь быть взрослым, да?» «Однозначно», — ошарашенно кивнула я. «А взрослая — это ты? Мне можно расслабиться?» Я, не всегда взлёсляю. А то козяму с тебя сводить ей на свадьбу. Посляй спать. Музеньку плевет. Смешно переваливаясь и подволакивая крылья, обожаравшиеся пеликальней горгулья пошла пешочком из кухни. Шкрябая когтями по полу, поднялась на второй этаж. Уронила что-то по пути, ругнулась, потом хлопнула дверь, и всё стихло. И лишь после этого я встала, прибралась в кухне, зашла в гостиную и обратилась к артефактам. «Всё слышали?» «Да, хозяюшка», — проявилось серебряное лицо на серебристой поверхности зеркала. «Нам придумать для тебя свадебное платье. У нас в памяти сохранилось множество фасонов прошлых столетий и наших прошлых феечек». «Старомодное?» «Нет», — вмешалась Ширма. «Вернее, да. Но это ведь свадебное». «Можно брать за основу и подправлять, как нравится, и под современную моду». «Мы будем очень рады», — щелкнули ножницы. Она персток добавила. «Нужно будет шелка купить. Я умею работать даже с самым лучшим тяжелым шелком васильевских шелкопрядов. И чулки. Хозяйка, нужно дать задание нашим паукам сплести кружевные чулки. «Точно», — кивнула я. Из-за этой всей истории с амазонками я совсем забыла и про свадьбу, и про платье, и про чулки. Хотя платье мамы и Риатолетиция планировали заказать. Но, похоже, не успели. «А фата? Как же без фаты?» — подала голос Ленточка. «Ой, а пауки не успеют, да?» — моргнула я, прикинув объёмы работы. «Успеют. Только нужно будет им больше магии в подкормке давать. И вообще хорошо кормить». И вот ещё что. Нам бы рядом с ними побыть, чтобы контролировать процесс. «Я не дотащу зеркало и ширму на чердак», — покачала я головой. «Если только вас», — обратилась к ножницам, измерительной ленте и напёрстку. «Вас я смогу относить и возвращать». «Хозяйка, тогда предлагаю заказать им сначала фату», — позвала меня зеркало. «Смотри, выбирай». Следующий час я сидела перед зеркальным артефактом, а он мне демонстрировал картинки разных вариантов свадебной фаты. Длинные и короткие, со шлейфом или просто до пола. Совсем маленькие, которые только прикрывали пучок волос. И пышные, закрывающее лицо. Те, что мне казались симпатичными, зеркало увеличивало и давало рассмотреть узоры на них. Надо же, древний разумный артефакт и так умеет, оказывается. Показывало оно и меня в такой фате, чтобы примерно понять, как она будет смотреться на мне. В итоге мы выбрали одну кружевную, что логично, длинную, но без шлейфа, которую можно прикрепить к диадеме. Взяли её за основу, но сам рисунок кружева решили пустить на самотёк. Что придумают удивительные паучки-кружевники, то и будет. А потом к полученной фате и к её узорам мы подберём фасон платья. Его проще шить и кроить. Не откладывая, я отправилась на чердак вместе с ножницами. «Мы поможем им начать», — щелкнул лезвиями артефакт. «Не пугайте их», — погрозила я пальцем. «Они у меня трудяшки и большие молодцы». Хочу сказать, что неожиданно для себя я увлеклась этой свадебной темой. Выбирать фасон фаты и рисунок чулок оказалось на удивление затягивающе. А ещё все наряды, которые мне демонстрировало зеркало, были белые, кремовые, молочные, цвета светлых игристых вин или с лёгким розоватым оттенком. И никаких чёрных и красных платьев, как это принято у некромантов. И я совершенно по-детски порадовалась в душе, что стала феей. Вот так нежданно-негаданно, пройдя через множество странных и нелепых ситуаций, Я впервые за эти месяцы искренне радовалась, что перестала быть человеком из рода магов смерти и стала светлой феечкой. И потихоньку скидывала с себя весь груз обязательств и тяжёлых для меня устоев и традиций, неизбежных в роду с такой сложной магией. И хотя очень люблю свою семью, у меня прекрасные родители, любящие братья, заботливые, хотя и строгий дедушка. Сейчас я про Доминго Хенрика. Но... только вырвавшись окончательно в самостоятельную жизнь. Сменив немыслимым образом расу, я осознала, насколько же мне было тяжело в родовом замке Монков. И как сильно на меня давило то, что для некромантов само собой подразумевается. Ну и пусть я случайно стала феей, а не родилась ею. Неважно. Я уже почти привыкла, а сейчас вот ещё и радуюсь этому. Прогресс же. Вот ещё разберёмся с амазонками и орками, и совсем хорошо станет. А, да, ещё и с драконами. И сложнее всего с последними. Этот народ такой. Если во что-то вцепится, уже не отпустят. Не умеет просто. Драконья жадность не даёт им выпустить из лап то, что они уже начали считать своим. Даже если им это не нужно. Подозреваю мне, даже от Эдгара так просто избавиться не удастся. Он хоть и не муж мне, а так, не пойми кто. Но всё равно же он меня какое-то время считал пусть не женой, но своей феечкой. Чтоб у него. Крылья не чесались, гад хвостатый. Нельзя феи драконить, а этот проныра так и пытается. И тут передо мной шлёпнулся вестник, как раз от Эдгара. Так складывает свои записки он. «Клара, ты спишь? Сними с меня ошейника». Давай ты откроешь маленькое окошечко, руку в него просунешь и снимешь с меня знак принадлежности. Нет, ну вы поглядите. Только вспомни дракона, он и появится. Нет. Моё послание было предельно коротким, и написала я его прямо на том же листочке, я отправила назад. Нет, не спишь? Или нет, не снимешь? Я что-то не понял. Тут же прилетел обратно этот же клочок бумаги. Нет, не сплю и нет, не сниму. И вообще, жди свою маму. Пусть с тобой Реата Летиция разбирается. Или хочешь, я метнусь и приведу твоего папу. Мне пришлось дотянуться до стопки бумаги и написать послание на чистом листе. Не надо папу, злая то Клара, еще ещё фея называется. Вот как не пойду с тобой в храм разводиться, вот узнаешь тогда. По закону амазонок и орков будешь моим младшим мужем. И у тех, и у других разрешено. А я вообще вождь орков. Захочу, так ещё и третьего мужа возьму. Я скорчила ружицу и показала язык вестнику, прежде чем его отправить. Посмотрите на него. Разводиться он со мной не пойдёт. А сам имя чужое назвал и вообще в храме своим братом притворялся. Ответа не было минуты три. Эдгар явно пытался решить мириться ему со мной или гадость в ответ написать. Решил мириться. Ладно, был неправ. Но тебе всё равно Ирден не позволит взять другого мужа. Такая фея нужна самому. Ещё не хватало делиться. Знак принадлежности не снимешь? Нет. А потом я написала Леандру. Некроманты по ночам не спят, так что его я точно не разбужу. Что там задумал драконище? Куда рвётся, раз снять с него зачарованный знак принадлежности амазонок? Удрать хочет. Обернуться не может, просил у папы лошадь. Он не дал. Сказал ждать, пока вернётся ряд и летится, а потом лететь куда угодно. Правильно. Не выпускайте хвостатого Хмрея. Мне ему еще отомстить надо. Прислать к нему Черную Руку. Я прыснула от смеха. Черная Рука – это рука мертвеца, которая оживляется отдельно от тела. Мозгов там, что логично, нет. Слушайте говорить она тоже не может. Но каким-то образом понимает команды и может, перебирая пальцами, передвигаться по полу, отнести записку или придержать дверь. В общем, мелкие, несложные поручения. Одно из детских заклинаний некромантов. Когда сил на поднятие полноценного зомби ещё нет, но на чём-то учиться надо. Или взрослые маги смерти иногда могли оживить конечность ради шалости или мести. Или чтобы позабавить ребёнка. Не спрашивайте меня, как можно позабавить ребёнка мёртвой, оживлённой рукой, ставшей фактически нежитью. Мы ведь сейчас говорим про ребёнка-некроманта. Им это нормально и даже смешно. Не надо чёрную руку, но всё ещё разрешаю его обижать. Братья у меня те ещё затейники. Что-то да придумаю.